Глава 25. Единственным способом обрести свободу было отрезать себе пятки. Не полностью, в конце концов, я все еще ребенок, и пусть в росте я уже был достаточно высок для своих лет, но кое-какие детские вещи еще оставались, например, гибкость суставов и обхват голени кандалы явно делались с расчетом на взрослого, а не кого-то вроде меня. Резать пятки больно но более я привык, постарался отрешиться от нее, войдя в боевую медитацию. Было время, когда мне пришлось отрезать себе руку, так что бывало и хуже. Когда закончил с первой, смазал стальной обод собственной кровью, после чего начал стягивать первую окову. И вышло это даже проще, чем я думал. Вздохнув, занялся второй. На все про все ушло не больше десяти минут, и вот я свободен. Правда, ходить приходится на носках, и все равно больно, а на руке последняя окова. Сниму ее, смогу воспользоваться браслетом, перевести дух и восстановить силы. А дальше? Дальше Горвей пожалеет, что решил пощадить меня. Взял деревянный меч, ключи и кинжал, после чего отпер дверь и осторожно вышел в коридор. Пусто. Лишь пара тусклых факелов освещает коридор. Цепь обмотал вокруг руки, чтобы та не звенела, а сам двигался на носках, стараясь не касаться искалеченными пятками земли. Боль я испытывал даже так, но боевая медитация заметно снизила ощущения. Я проскочил мимо темных камер и оказался перед дверью в караульную. Первым делом прислушался, там, чуть в отдалении, Были слышны два голоса. Двое охранников обсуждали предстоящую казнь. Дернул ручку двери. Заперто. Ну, разумеется. Из плюсов у меня были ключи от нее, а из минусов я не смогу открыть ее беззвучно. Смогу ли избавиться от двоих, а может и больше, охранников быстрее, чем они поднимут тревогу? Но особо выбора у меня нет. Нужно было избавиться от последней оковы, чтоб суметь использовать внутреннюю энергию взял связку ключей и стал как можно тише подбирать нужный повезло и уже второй легко зашел в замочную скважину поворот и замок звучно щелкнул бесшумно действительно не вышло слышал заговорили с караульной кажется замок да это Новин возвращается покормил пленников дверь была открыта Я слегка толкнул ее, убеждаясь в этом, но входить в комнату пока не спешил. Просто замер по ту сторону двери, ожидая, что будет дальше. Решат ли охранники проверить, что не так. «Эй, Новин! Ну ты идешь!» — послышался возглас через почти минуту. Охранники тем временем вообще не тревожились о том, что что-то могло случиться. «Как плохо, что Рю недоступен!» Он мог бы посмотреть, что там происходит. Прошла еще минута, затем вторая. — А может, нам просто показалось? Но Новина правда что-то долго нет. — Ладно, рискну. Я осторожно открыл дверь и в полуприседе скользнул вперед. К сожалению, скрытно пробраться в караульную не получилось. Та была слишком маленькой, чтобы это вообще можно было рассматривать всерьез. За столом, что находился специально напротив двери, сидели двое и играли в карты. Они удивленно уставились на меня мгновение, а затем разом бросились к стоящему неподалеку оружию. Одним легким движением я распустил цепь и ударил ей как кнутом. Удар пришелся по руке ближайшего к оружейной стойке воина, что почти дотянулся до меча. Цепь ударила сильно. Я, кажется, даже услышал хруст костей а затем еще и обвелась вокруг конечности. Я дернул ее на себя, отчего воин повалился, так и не добравшись до мечей. «Рука! Моя рука!» — кричал он. Натяжение цепи ослабло, и я высвободил ее. И за это время второй, перепрыгнув через стол, успел подхватить меч с другой стойки. Он использовал одну из базовых техник меча от которой даже без сосредоточия и техник шагов было не так уж сложно уклониться. Я ударил цепью как кнутом, но воин оказался проворным и умелым, погасил удар по кровам. Укол, и его меч визуально словно удлинился, став раза в два больше. Длилось это всего пару ударов сердца, но едва меня не прикончило. Острие резануло по плечу, оставляя кровавый порез. Я шагнул в бок и сделал перекат, уходя от второго удара, который тоже играл с дистанцией. С техникой шагов я бы легко от такого увернулся, но в состоянии, как сейчас, с раненными пятками, да еще и с такой серьезной раной на животе, гребаный хариф. Он еще заплатит за это. Над ним сосредоточением не отделается. Тем временем оклемался второй, которому я сломал руку. Он подхватил меч. И тоже атаковал, да еще в такой неудачный момент, когда я уворачивался от удара первого. Пришлось перехватить цепь и принять удар на нее. И... Цепь стала вдвое короче. Воин использовал оружейную технику, сделавшую его меч острее, и без труда перерубил некачественный металл. Меня дернуло в сторону, упростив уклонение от меча второго. Не мешкая... Занырнул под руку тому, что перерубил цепь, и набросил остаток ему на шею. Затем удар под колено, и тот рухнул на колени. Это я сделал для того, чтобы он не попытался сделать какую-нибудь глупость, вроде толкнуть меня в стену. «Стой!» — крикнул я другому. «Опусти меч, или я сломаю ему шею!» «Не посмеешь, щенок! Мы члены Ордена Божественной Кары!» И если ты навредишь хоть кому-нибудь из нас, то тебя казнят на рассвете вместе с остальными. Учитывая, что я прикончил десятки таких, как вы, во время захвата башен, это особенно забавно слышать, — оскалился я, уперев колено в поясницу воина. Ему пришлось бросить меч, чтобы попытаться высвободить шею, но силы у нас были плюс-минус равны. — Да и ваш товарищ, как там его? Новин вроде. «Валяется в камере с ложкой в ухе». Воин напрягся. Он взглядом то и дело искал возможность помочь товарищу, но я в любой момент был готов исполнить угрозу. «Чего тебе надо? Ключ от кандалов. Иди нахер! Тогда твой друг отправится к вечности. Он и так туда отправится. Или ты, идиот, думаешь, будто я поверю, что ты нас просто отпустишь, когда вернешь доступ к сосредоточию?» «Я могу запереть вас в камеры», — соврал я. Но он был прав. Я не собирался оставлять их в живых. По правде говоря, мне было плохо. Швы на животе частично разошлись, и я теперь истекал кровью. Мне нужно было срочно получить доступ к браслету и пространственному карману. «Так мы тебе и поверили», — фыркнул охранник. «Дай ему ключ», — прохрипел тот, кого я душил. Я то усиливал, то ослаблял хватку. «Да, дай мне ключ!» — прорычал я. Воин мешкал, а когда я стянул цепь покрепче, так что пленник захрипел, и у него выпучились глаза, решился. «Стой! Хорошо! Сейчас! Только не убивай нас! Мы просто делаем то, что нам приказали! Мы служим ордену!» Воин отошел и я заметил, что он сделал шаг к висящему на стене тревожному колоколу. «Только попробуй в него зазвонить, я его сразу убью!» Мужчина бросил на меня ненавидящий взгляд и отступил, подошел к деревянному ящику, висящему на стене, открыл замок на нем с помощью другого ключа. Взяв нужный мне ключ, он направился ко мне, одновременно отводя меч чуть назад. Готовился ударить в момент, когда я буду сосредоточен на ключе. Хороший план, но я не полный идиот. Брось мне его, и стой там! Его лицо перекосило от ярости. Хорошо! Вот! И он действительно его бросил, но не туда, а чуть правее. И в тот момент, когда я отвлекся на падающий ключ, бросился к нам, используя технику шагов. Вблизи блеснула сталь. И я, отпустив цепь, обеими ногами толкнул своего пленника в спину. Он налетел прямо на товарища и напоролся на его меч. Я-то думал просто выиграть пару дополнительных секунд, а вышло вон как. "Нет!" завопил убийца, а его друг завалился на бок, здоровый в брюхе. Я лишь недобро усмехнулся от этой картины и на ходу подхватил ключ атаков с пола вставил повернул и металлический браслет спал возвращая силы вдох выдох крохи энергии наполнили пустое сосредоточие и еще и еще я все еще был пуст но дайте мне чуток времени я тебя прикончу похоже эти двое были друзьями иначе такой приступ ярости объяснить не получается а меж тем Охранник бы лучше к колоколу бежал, а не ко мне. Воин вновь использовал свою технику удлиняющегося меча, но теперь, когда он был один, и я знал примерно, что он может, сражение уже было не таким сложным. Да и я остановился сильнее с каждым вдохом. Спиральная энергия по чуть-чуть расходилась по травмированным меридианам, отчего и боль притупилась, и израненное тело ощущалось не таким деревянным. Я буквально оживал на глазах, и теперь мой противник не казался таким грозным, как еще минуту назад. Его движения были неуверенными, неотработанными. Не похоже, что он действительно познал технику, которую использовал. Так, поверхностно освоил, не более. Я подхватил с пола меч, ранее принадлежавший другу Орденса, и атаковал. Мои удары были быстрыми и прилетали с разных сторон. Я буквально на ходу менял руки, перекидывая клинок из одной в другую, отчего неподготовленный к такому стилю боя воин просто растерялся, и ему ничего не оставалось, кроме как перейти в глухую оборону, отбивая мои атаки мечом или принимая их на покров. В какой-то момент ему удалось поймать ритм моих ударов, и это стало его фатальной ошибкой. Он отбил очередной удар и тут же охнул, ощутив, как мой кинжал входит ему в печень. Повернул рукоятку кинжала, расширяя рану, а следом нанес еще два быстрых удара рядом. Воин захрипел, рухнул на колени, и я милосердно закончил его страдания мечом. Стряхнув с клинка кровь, я устало вздохнул и посмотрел на собственный живот. Рана обильно кровоточила, нужно ей заняться. Но вначале... Как-то я упустил момент, когда другой, что ранее напоролся на меч товарища, вовсе не мертв. Раненый он полз к тревожному колоколу и почти дотянулся до веревки. Спохватившись, я метнул кинжал, который точно угодил ему в ладонь, а затем оборвал его жизнь ударом меча в затылок. Устало цокнул я языком. Это было близко. Я сделал еще несколько глубоких вдохов, поглощая энергию из окружающей среды, и когда почувствовал, что ее достаточно для открытия пространственного кармана, достал оттуда несколько пилюль. Две лечения, одну восстанавливающую энергию. Закинул в рот и быстро разгрыз, ощутив привычную горечь. Еще несколько вдохов, и я ощутил, как пилюля духа начала отдавать сокрытую в себе энергию. «А вот теперь можно и отдохнуть», — сказал я сам себе и создал рядом дверь.